Глава 15 Миссис Флинтуинч снова видит сон. Ветхий старый дом в Сити, одетый точным мантией слоем копоти, грустно опиравшийся на костыли, которые ветшали и разрушались вместе с ним, никогда, ни при каких обстоятельствах не знал ни одной веселой и светлой минуты. Солнечный луч, случайно попадавший на него, исчезал очень быстро. Если луна освещала его, то его траурная одежда казалась еще печальнее. Конечно, звезды озаряли его своим холодным блеском в ясной ночи, когда туманы и дым расходились, а непогода с редким постоянством держалась за него. «Вы бы нашли здесь лужи, инии, измороси, и росу, когда их не было нигде по соседству, а снег лежал здесь целые недели, грязный, почерневший, медленно расставаясь со своей угрюмой жизнью. Кругом не было построек, не слышно было уличного шума, Звук колес проникал в этот мрачный дом только тогда, когда экипаж проезжал мимо самых ворот и тотчас замирал, так что миссис Эфри казалось, будто она оглохла, и лишь по временам к ней на мгновение возвращается слух. То же было с человеческими голосами, говором, смехом, свистом, пением. Эти звуки залетали на мгновение в мрачную ограду дома и тотчас исчезали. Мертвенное однообразие этого дома больше всего нарушалось сменой огней камина и свечи в комнате миссис Кленом. И днем, и ночью в узеньких окнах уныло мерцал огонь. Редко-редко он вспыхивал ярким светом, как и она сама. Большей частью горел и ровно-медленно пожирая самого себя, так же, как она. В короткие зимние дни, когда рана темнела, Уродливые тени ее самой в катающемся кресле мистера Флинтуинча с его кривой шеей, миссис Эфри, скользившей по дому, мелькали по стене, окружавшей дом, как тени от огромного волшебного фонаря. Когда больная ложилась в постель, они мало-помалу исчезали. Огромная тень миссис Эфри дольше всех мелькала на стене, но, наконец, и она испарялась в воздухе. Тогда лишь один единственный огонек мерцал неизменно, пока не начинал бледнеть в полусвете наступающего утра и, наконец, угасал. Уж не служил ли этот огонь в комнате больной сигнальным огнем для какого-нибудь путника, которому суждено было явиться в этот дом? Уж не был ли этот свет в комнате больной маяком, зажигавшимся каждую ночь в ожидании события, которое рано или поздно должно было произойти? Кому из бесчисленных путешественников, странствующих при солнце и при звездах, переплывая моря и переезжая материки, взбираясь на холмы и плетясь по равнине, встречаясь, сталкиваясь и разлучаясь так неожиданно и странно, кому из них суждено было явиться в этот дом, не подозревая, что здесь окончится его странствие? Время покажет нам это» почетное место и позорный столб, звание генерала и звание барабанщика, статуя Пера в Вестминстерском аббатстве и зашитая койка матроса на дне морском, митра и рабочий дом, шерстяная подушка лорда-канцлера и виселица, трон и эшафот – ко всем этим целям стремятся путники – Но дорога извивается, путается, и только время покажет, куда придет каждый из них. Однажды зимой в сумерке миссис Флинтуинч, весь день чувствовавшая какую-то сонливость, увидела следующий сон. Ей казалось, что она находилась в кухне, кипятила воду для чая и грелась у слабого огонька, подобрав подол платья и поставив ноги на решетку. Ей казалось, что когда она сидела таким образом, раздумывая над жизнью человеческой, и находя, что для некоторой части людей это довольно печальное изобретение, ее испугал какой-то шум. Ей казалось, что точно такой же шум испугал ее на прошлой неделе. Загадочный шум. Шорох платья и быстрые торопливые шаги, затем толчок, от которого у нее замерло сердце, точно пол затрясся от этих шагов или даже чья-то холодная рука дотронулась до нее. Ей казалось, что этот шум оживил ее давнишние страхи насчет привидений, посещающих дом, и она сама, не зная, как выбежала из кухни, чтобы быть поближе к людям». Миссис Эфри казалось, что, добравшись до залы, она нашла комнату своего господина и повелителя пустой, что она подошла к окошку маленькой комнатки, примыкавшей к наружной двери в надежде увидеть живых людей на улице и тем облегчить свое сердце, что она увидела на стене окружавшей дом тени двух умников, очевидно занятых разговором, что она поднялась наверх неся башмаки в руках, отчасти для того, чтобы быть поближе к умникам, которые не боялись духов, отчасти для того, чтобы подслушать их разговор. «Слышать не хочу вашего вздора», — говорил мистер Флинтуинч. «Не желаю». Миссис Флинтуинч снилась, что она стоит за полуотворенной дверью и совершенно явственно слышит эти смелые слова своего супруга. «Флинтуинч!» — возразила миссис Клюйном своим обычным тихим строгим голосом. «В вас сидит демон гнева. Берегитесь его!» «Хоть бы дюжина! Мне решительно все равно!» — сказал мистер Флинтуинч, по тону которого можно было заключить, что их, пожалуй, и больше. «Хоть бы пятьдесят!» — все они скажут. «Слышать не хочу вашего вздора, не желаю! Я заставлю их сказать это!» «Хоть бы они не хотели!» «Что же я вам сделала, злобный человек?» Спросил ее строгий голос. «Что сделали?» Отвечал Флинтуинч. «Накинулись на меня!» «Вы хотите сказать, упрекнула вас?» «Не навязывайте мне слов, которых я вовсе не хотел сказать!» Возразил Иеремия, цепляясь за своеобразное выражение с непонятным упорством. «Я сказал, кинулись на меня!» «Я упрекнула вас», — начала она снова, — «в том...» «Слышать не хочу», — крикнул Иеремия, — «накинулись на меня». «Ну хорошо, я накинулась на вас, нелепый человек». Иеремия хихикнула от удовольствия, заставив ее повторить это выражение. «За то, что вы без нужды были откровенны с Артуром сегодня утром. Я вправе считать это почти обманом доверия». «Вы не хотели этого!» «Не принимаю!» перебил несговорчивый Иеремия. «Я хотел этого!» «Кажется, мне придется предоставить вам одному говорить!» возразила она после непродолжительного молчания, в котором чувствовалась гроза. «Бесполезно обращаться к грубому, упрямому старику, который задался мыслью не слушать меня!» «Я этого не принимаю!» сказал Иеремия. «Я не задавался такой мыслью. Я сказал, что хотел этого. Желаете вы знать, почему я хотел этого? Вы, грубая и упрямая старуха!» «В конце концов, вы только повторяете мои слова», — сказала она, подавляя негодование. «Да». «Вот почему. Потому что вы не оправдали отца в глазах сына, а вы должны были сделать это». Потому что прежде чем рассердиться за себя, за себя, которая... Остановитесь, Флинтонич! воскликнула она, изменившимся голосом. Или вы можете зайти слишком далеко? Старик, по-видимому, и сам сообразил это. Снова наступило молчание. Наконец он заговорил уже гораздо мягче. Я начал объяснять вам, почему я хотел этого потому что прежде чем вступиться за себя, вы должны были вступиться за отца Артура. За отца Артура. Я служил дяде отца Артура в этом доме, когда отец Артура значил немногим больше меня, когда его карман был беднее моего, а на наследство было так же далеко от него, как от меня. Он голодал в гостиной, Я голодал на кухне. Вот главная разница в нашем тогдашнем положении. Несколько крутых ступенек и только. Я никогда не был привязан к нему, ни в те времена, ни позднее. Это была овца, нерешительная, бесхарактерная овца, запуганная с детства своей сиротской жизнью. И когда он ввел в этот дом вас свою жену, выбранную для него дядей. Я с первого взгляда увидел. Вы тогда были очень красивой женщиной. Кто из вас будет господином? С тех пор вы стояли на своих ногах. Стойте и теперь на своих ногах. Не опирайтесь на покойника. Я не опираюсь, как вы выражаетесь, на покойника. Но вы хотите сделать это, если я покорюсь. — проворчал Иеремия. И вот почему вы накинулись на меня. Вы не можете забыть того, что я не покорился. Вы, должно быть, удивляетесь, чего я вздумал вступаться за отца Артура, да? Все равно, ответите вы или нет, я знаю, что это так, и вы знаете, что это так. Ладно, я вам скажу, с чего мне вздумалось. «Быть может, это недостаток характера, но таков уж мой характер. Я не могу предоставить всякому идти только его собственным путем. Вы решительная женщина и умная женщина, и когда вы видите перед собой цель, ничто не отклонит вас от нее. Вы знаете, это не хуже, чем я». — Ничто не отклонит меня от нее, Флинтович, если эта цель оправдана в моих глазах. Прибавьте это. — Оправдана в ваших глазах? Я сказал, что вы самая решительная женщина, какая есть на свете, или хотел сказать это. И если вы решились оправдать что-нибудь, что вас интересует, то, разумеется, оправдайте. — Человек! — «Я оправдываю себя авторитетом этой книги!» — воскликнула она с суровым пафосом и, судя по раздавшемуся звуку, ударила рукой по столу. «Не сомневаюсь в том», — спокойно возразил Иеремия. «Но мы не будем теперь обсуждать этот вопрос. Так или иначе вы составляете свои планы и заставляете все склониться перед ними. Ну, а я не согнусь перед ними». «Я был верен вам, я был полезен вам, и я привязан к вам. Но я не могу согласиться, я не хочу согласиться. Я никогда не соглашался и никогда не соглашусь быть уничтоженным вами. Глотайте кого угодно на здоровье. Особенность моего характера в том, сударыня, что я не соглашусь быть проглоченным заживо». Может быть, это и было основой их взаимопонимания. Быть может, миссис Кленом, заметив большую силу характера в мистере Флинтуинче, сочла возможным заключить с ним союз. — Довольно и более, чем довольна об этом предмете, — сказала она угрюмо. — Пока вы не накинетесь на меня вторично, — отвечал упрямый Флинтуинч, — тогда снова услышите. Миссис Флинтуинч снилась, что ее супруг, как бы желая успокоить свою желчь, стал расхаживать взад и вперед по комнате, а сама она убежала. Но так как он не выходил на лестницу, то она остановилась в зале, прислушалась, дрожа всем телом, а затем взобралась обратно по лестнице, побуждаемой отчасти привидениями, отчасти любопытством, и снова спряталась за дверью. «Пожалуйста, зажгите свечу, Флинтуинч!» — сказала миссис Кленом, очевидно желая вернуться к их обычному тону. — Пора пить чай. Крошка Дорит сейчас придет и застанет меня в темноте. Мистер Флинтуенч быстро зажег свечу и, поставив ее на стол, сказал. — Что вы намерены делать с крошкой Дорит? Неужели она вечно будет ходить сюда работать? Вечно будет приходить сюда пить чай? Вечно будет торчать здесь? — «Как можете вы говорить вечно такому полуживому существу, как я? Разве мы не будем все скошены, как трава в поле? И разве я не была подрезана косою много лет тому назад и не лежу с тех пор в ожидании той минуты, когда меня уберут в житницу?» «Так-так, но с тех пор, как вы лежите, не мертвая, о, вовсе нет!» Много детей и юношей, и цветущих женщин, и крепких мужчин были срезаны косою и унесены. А вот вы лежите себе, да полеживаете, и даже ничуть не изменились. Наше с вами время, может быть, настанет еще не скоро. Говоря вечно, хотя я вовсе не поэтичен, я подразумеваю, пока мы живы». Мистер Флинтович высказал все это самым спокойным тоном и спокойно ждал ответа. «Пока крошка Дорит тихая и прилежная и нуждается в той маленькой помощи, которую я могу оказать ей, и заслуживает ее, до тех пор, если она сама не откажется, она будет приходить сюда». «И это все?» — спросил Иеремия, поглаживая свой рот и подбородок. «Что же еще? Что же может быть еще?» проговорила она суровым тоном. Миссис Флинтуич снилось, что в течение минуты или двух они смотрели друг на друга через свечу и, как показалось ей, смотрели пристально. «Знаете ли вы, миссис Кленном, где она живет?» спросил супруг и повелитель Эфри, понизив голос и с выражением вовсе не соответствовавшим содержанию его слов. «Нет». «Желаете ли вы?» — Да, желаете ли вы знать? — спросил Иереми с таким хищным выражением, словно собирался броситься на нее. — Если бы я желала знать, то давно бы уже знала. Не могла я разве спросить у нее? — Так вы не желаете знать? — Не желаю. Мистер Флинтунич, испустив долгий и значительный вздох, сказал с прежним пафосом. — Дело в том, что я, случайно, заметьте, — Узнал об этом. — Где бы она ни жила, — отвечала миссис Кленом холодным, мерным тоном, разделяя слова, точно читала их одно за другим на металлических пластинках. — Она желает сохранить это в тайне, и ее тайна всегда останется при ней. — В конце концов, может быть, вам просто не хочется признавать этот факт, — сказал Иеремия и сказал скороговоркой, как будто слова сами собой вырвались из его рта. — Флинтенч, — сказала миссис Кленном с такой вспышкой энергии, что Эфри вздрогнула. — Зачем вы терзаете меня? Взгляните на эту комнату. Если за мое долгое заключение в этих стенах, на которые я не жалуюсь, вы сами знаете, что я не жалуюсь или в награду за мое долгое заключение, в этой комнате я, которой недоступны никакие развлечения, утешаюсь тем, что мне недоступны знания о некоторых вещах, то почему вы, именно вы, хотите отнять у меня это утешение? — Я не хочу отнимать, — возразил Иеремия. — Так ни слова более, ни слова более. Пусть крошка скрывает от меня свою тайну. Скрываете и вы. Пусть она приходит и уходит, не подвергаясь выслеживанию и допросам. Предоставьте мне страдать и находить облегчение, возможное при моих обстоятельствах. Неужели оно так велико, что вы мучите меня, как дьявол? Я предложил вам вопрос. Вот и все. Я ответила на него. Итак, ни слова более, ни слова более. Тут послышался звук катящегося кресла и зазвенел колокольчик, вызывавший Эфри. Эфри, боявшаяся в эту минуту мужа гораздо более чем загадочных звуков в кухне, как можно скорее и неслышнее, спустилась с лестницы, сбежала по ступенькам в кухню, уселась на прежнее место перед огнем, подобрала подол платья и в заключении накрыла лицо и голову передником. Колокольчик прозвенел еще раз и еще... Наконец, стал звонить без перерыва, но Эфри все сидела, накрывшись передником и собираясь силами. Наконец, мистер Флинтович шаркая, спустился с лестницы в залу, бормоча и выкрикивая, «Эфри, женщина!» Эфри по-прежнему сидела, закрывшись передником. Он, спотыкаясь, вбежал в кухню со свечкой в руке, подбежал к ней, сдернул передник и разбудил ее. «О, Еремия!» — воскликнула Эфри, просыпаясь. «Как ты испугал меня!» «Что с тобой, женщина?» — спросил Иеремия. «Тебе звонили раз пятьдесят». «О, Иеремия!» — сказала миссис Эфри. «Я видела сон!» Вспомнив о недавнем приключении в том же роде, мистер Флинтонч поднес свечку к ее голове, как будто собирался поджечь ее для освещения кухни. «Разве ты не знаешь, что пора пить чай?» — спросил он с злобной улыбкой, толкнув ножку стула миссис Эфри. «Иремя, пить чай? Я не знаю, что такое случилось со мной, но, должно быть, это то самое, что было перед тем, как я... как я проснулась». «О, Саня!» — сказал Флинт «Что ты такое мялишь?» — Такой странный шум, Иеремия, и такое странное движение. Здесь, здесь, в кухне. Иеремия поднял свечу и осмотрел, закоптелный потолок, потом опустил свечку и осветил сырой каменный пол, потом грязные облупленные стены. — Крысы, кошки, вода, трубы, — сказал Иеремия. Миссис Эфри только качала головой в ответ на эти вопросы. — Нет, Иеремия, я слышала это раньше. Я слышала это наверху и потом на лестнице, когда шла однажды ночью из ее комнаты в нашу. Какой-то шорох, и точно кто-то дотрагивается до тебя. «Э, — Эфри, жена моя! — сказал мистер Флинтуич, свирепо, приблизив свой нос к ее губам для расследования. Не пахнет ли от нее спиртными напитками? — Если ты не скоро подашь чай, старуха! то услышишь шорох и почувствуешь, что до тебя дотронулись, когда отлетишь на другой конец комнаты». Это предсказание заставило миссис Эфри засуетиться и поспешить наверх, в комнату миссис Кленом. Тем не менее, у нее осталось твердое убеждение, что в этом угрюмом доме творится что-то неладное. С тех пор она никогда не чувствовала себя спокойной с наступлением ночи, и если ей случалось идти по лестнице в темноте, накрывалась передником, чтобы не увидеть кого-нибудь. По милости этих зловещих страхов и этих необычайных снов миссис Эфри впала с этого вечера в решительно ненормальное душевное состояние, от которого вряд ли ей суждено оправиться в течение нашего рассказа. В хаосе и тумане своих новых впечатлений и ощущений, когда все казалось ей загадочным, она сама сделалась загадкой для других, настолько же необъяснимой, насколько, и все, что в нем находилось, казались ей самой необъяснимыми. Она еще не приготовляла чай для Миссис Кляном, когда легкий стук в дверь возвестило появление крошки Дорит. Миссис Эфри смотрела на крошку Дорит, пока та снимала в передней свою скромную шляпку и на мистера Флиндуинча, который скреп свои челюсти и молча рассматривал девушку. Точно ожидал какого-то необыкновенного происшествия, которое напугает ее до полусмерти или разнесет всех троих в дребезги. После чая послышался новый стук в дверь, возвещавший о появлении Артура. Миссис Эфри пошла отворять ему. «Эфри, я рад вас видеть», — сказал он. «Мне нужно спросить вас кое о чем». Эфри тотчас ответила. «Ради бога, не спрашивайте меня ни о чем, Артур. У меня выше была половина ума от страха, а другую от снов. Не спрашивайте меня ни о чем. Я теперь не знаю, что к чему». И она тотчас убежала от него и больше уже не подходила к нему. Не будучи охотницей до чтения и не занимаясь шитьем, так как ее комната была слишком темна для этого, предполагая даже, что у нее имелась такая наклонность, миссис Эфри проводила вечера в том смутном полузабытии, от которого очнулась на мгновение в день возвращения Артура Кленома, осаждаемая роем диких размышлений и подозрений относительно своей госпожи, своего супруга и странных звуков, раздававшихся в доме. Когда обитатели дома были заняты исполнением религиозных обязанностей, эти подозрения заставляли миссис Эфри поглядывать на дверь, как будто она ожидала, что вот-вот явится какая-нибудь черная фигура и, воспользовавшись благоприятной минутой, присоединиться к их обществу. Вообще же Эфри не делала и не говорила ничего, что могло бы привлечь внимание двух хитрецов. Лишь изредка, обыкновенно в спокойные часы вечера, она вздрагивала в своем углу и шептала мистеру Флинтоничу, читавшему газету около маленького столика миссис Кленом. «Опять, Иеремия, Слушай, что за шум?» Затем шум, если только был какой-нибудь шум, прекращался. А Иеремия, повернувшись к ней, хрипел. «Эфри, старуха! Смотри, ты получишь такую порцию, старуха! Такую порцию!» Ты опять видела сон?